Заключение. Эта книга адресована не только начинающим кулинарам, но и тем, кто любит кухонные эксперименты и хотел бы получить объяснение различным процессам. Здесь рассмотрены базовые технологии в обращении с теми или иными продуктами, ознакомившись с которыми, можно сочинять и творить самостоятельно, не следуя слепо чужим инструкциям. Приведенные здесь рецепты не являются основным руководством к действию, а скорее служат примером для оценки пропорций, сочетаемости ингредиентов и времени приготовления тех или иных блюд. Могу сказать лишь, что понимание пропорций, соотношение теста и начинки приходит только с опытом, и никакие книги тут не помогут, так что творите чаще и больше. В стремлении к простоте и лаконичности многое пришлось оставить за кадром. Например, здесь нет главы, посвященной холодным закускам и салатам, нет главы, раскрывающей тонкости домашнего сыроваренья и даже домашнего творога и блюд из него. Не успели мы поговорить о грибах и орехах. О таких блюдах, в которых гарнир готовится вместе с основным ингредиентом, например, плов, бигас, различные рагу и многое другое. О различных запеканках, гротене и мусаке. О домашнем консервировании и о домашнем мороженом. О готовке в походных условиях. О кухонных гаджетах, облегчающих нашу жизнь. О выборе инструментов и о посуде. О готовых приправах и специях. Но это только начало разговора, дорогие мои слушатели. И если эта книга окажется вам приятной и полезной, то я с удовольствием ее продолжу. Пока жду вас на моем сайте leonardovna.info. Напоследок я приведу примеры соответствия объема и массы различных сыпучих продуктов, чтобы вам было проще воспринимать чужие рецепты, где некоторые ингредиенты указаны в граммах, а некоторые в миллилитрах а также понимать, сколько соли помещается в чайной ложке, а сколько в столовой.